в двадцатые годы. Правда, те деяния могли показаться невинными забавами в сравнении с декабрьскими акциями мирового сеонизма, творимыми в странах Европы в годы Второй мировой войны. пыль большого света. Впросим, если быть точным, Сионисты ещё накануне Второй мировой войны сумели урвать с помощью нацистов изрядный куш. Проделано это было с извечной убеждённостью, что для достижения поставленной цели хороши самые грязные средства. А цель-то была одна выкочить побольше иммигрантов в Палестину, куда евреи из Европы уезжали весьма неохотно если онисты смикнули, тем чаще захватившие властью в Германии фашисты будут усиливать еврейские погромы, тем бессменновественнее будет осуществляться то, что Луи Хаген именовал радикальной германской политикой в отношении евреев, тем большее число неимущих евреев вынуждено будет бежать оттуда в Палестину. Вот почему Когда всё продвисившееся человечество возвысило гневный голос протеста против еврейских погромов в Третьем рейхе, палестинские сионисты во главе с будущим премьером государства Израиль Бен-Гурион сочли за благо промолчать. А немецкие сионисты, охотно сыграв на руку нацистам, пошли ещё дальше. Заполнив личные задания Геринга, они согласились опровергнуть перед лицом общественного мнения Европы страшные вести об еврейских погромах в фашистской Германии. Популярнейшие ораторы из немецких сионистских организаций специально выехали в Прагу, Лондон, Париж и другие европейские столицы для публичных выступлений на заданную тему. В те дни над десятками тысяч немецких евреев был занесен фашистский топор. Многие семьи уже успели получить официальное извещение о неожиданной и скоропостижной смерти их близких в концлагерях. Выехавшие на гастроли сия низкие адвокаты гитлеризма хорошо это знали и всё же покорно продекламировали перед чехословаками, французами, англичанами дословно то, что было написано в теринговских шпоргалках. Мне было тогда 12 лет. Услышал я недавно в Чехословакии от инженера Юлиуса Хладкиса, проведшего детство в небольшом городе Илгаве. Мой отец узнал, что в чехословацкую столицу приезжают делегаты еврейских организаций из Германии, где власть захватили нацисты, и твердо решил поехать на несколько дней в Прагу. Ведь до нашего городка уже тогда докатились вести о зверских расправах фашистов над немецкими евреями, И отец хотел узнать правду. Мама была против его поездки. Она понимала, что неожиданный отъезд врача вызовет справедливое нырякание пациентов. Но отец настоял на своём. Он поехал в Прагу. Там ему удалось дважды слышать выступления делегатов из Берлина. Вернулся он нервный, возбуждённый, с воспалёнными глазами, едва я сошёл с ума рассказал он матери, либо берлинские сионисты послали в Прагу отявленных провокаторов. Они уверяют пражан, что немецкие евреи вовсе не бегут из гитлеровского рейха, а уезжают по-хорошему, что у национал-социалистов и сионистов немало общих взглядов, особенно по национальному вопросу. По словам этих делегатов На самом социализм гитлеровцев неприемлем только для тех евреев, которые прямо считают Германию своей родиной, а себя чуть ли не немцами. Отец оглядел беспокойным взглядом всю нашу семью и воскликнул: "Но разве у нас, у меня и у тебя, у наших детей, может быть какая-нибудь иная родина, кроме Чехословакии?"